Часть вторая. Потоп. Глава 16 Аптека. Малькольм почти ничего не видел, только бездонную тьму небес и хлещущей реку дождь. Впереди все закрывал тент. Раздуваясь парусом, он ловил ветер, так что лодка непредсказуемо металась то влево, то вправо, поэтому зацепиться за что-то взглядом все равно бы не вышло, Даже если бы обзор был открыт, Маркальм задумался, уж не совершили ли они роковую ошибку, ведь теперь они рискуют утонуть. Но что еще им оставалось сделать? Банвиль мог настичь их, отнять Лиру, убить ее? Он изо всех сил старался держать лодку прямо и больше рулить, чем грести. Течение несло их вперед без малейших усилий с его стороны, но Малькольм понятия не имел, где они сейчас и на что могут налететь в следующее мгновении. На пути может оказаться дерево, мост или дом, впрочем, эту мысль он поспешил от себя отогнать. На этом, правда, проблемы не заканчивались.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 Малькольм наклонился вправо, придерживая полязи и двестки, пытаясь заглянуть за тент и хоть что-нибудь разглядеть сквозь ливень глу, что-то высокое, темное пронеслось мимо них дерево. Аста, сидя в обличии совы на самом заднем обруче тента, тоже всматривалась вперед, но капли дождя заливали ее огромные круглые глаза, и от ее зоркости сейчас было мало толку. «Лева руля! Лева руля — Левая руля! Левая руля! — внезапно завопила она. Малькольм погрузил весло в воду и со всей силы налег на него, низко над рекой дерево, хлестнуло мокрыми ветвями по тенту и чуть не шиблась и две у него с головы. Еще деревья! снова закричал Аста. Малькор сильнее вцепился в весло, отчаянно правя против течения. Кеноя закрутило и стало колотить осучья. Какая то усаженная колючками, ветка задела его по лицу. Малькор вскрикнула, Лира громко заплакала. Что там такое? крикнула Элис. Ничего, все в порядке, Лира! крикнула он им через плечо, хотя сам едва не заплакал. Было так больно, что малькор Почти не мог думать, но весло все равно держал крепко. Вскоре он заметил большую ветку. Она как раз ткнулась в обруч, на котором сидела Аста. Малькарм схватился за нее и остановил каное. Бросив весло на дно лодки, он свободной рукой потянулся за Фаленем, нашел, закинул на ветку и кое-как завязал беседочный узел непослушными замерзшими мокрыми пальцами. — Где-то там у тебя под ногами есть холщ? ведро, пока Элис искала, он натянул тент обратно на последние обрычи и прикрепил к планширу, оставив открытой только одну застежку. Вот.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 чем языком от этого засаднило еще больше, но он постарался не кричать. Ну, по крайней мере, под тентом больше не грозил. Левень упорно барабанил по угольному шелку, но внутрь не проникало ни капли. — У тебя под скамейкой жестянка, — сказал Неллис. — Я ее замотал клейкой лентой, так что воды внутри быть не должно. Если передашь ее мне, я открою, там должно быть печенье. Элис пошарила и нашла жестяную коробку. Малькольм ковырял ленту, пока не нашел конец, и открыл. Внутри было совершенно сухо. Кроме печенья, там оказался его швейцарский нож и маленький антарный фонарик. Он совсем забыл, что положил их туда. Фонарик чуть его не ослепил, зато Лира тут же перестала плакать. да ей печенье!» Элис взяла два, одно себе, другое Лире. Та некоторое время неуверенно размахивала, печеньем потом сунула его в рот и блаженно зачмокала. «Малькельм что-то заметил краем глаза». Или, может, это было внутри, у него в глазу, какой-то белый лоскуток на дне лодки, который вдруг превратился в мерцающее пятнышко и поплыл перед ним в темноте. Малькольм заморгал и затряс головой. Не самое лучшее время для блестящих колечек. Но пятной не думало исчезать. Плавало себе в воздухе, вращаясь, переливаясь, посверкивая. — Что такое? — спросила Элис, должно быть, почувствовав, как он трясет головой,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 «В глаз попало! Убери эту штуку уголком носового платка!» — посоветовала она. Малькольм сидел неподвижно, ему было мокро и страшно неудобно, и пытался сохранять спокойствие. Он чувствовал что-то странное, вроде того, о чем говорила Аста, когда она накатила на них в прошлый раз за домашней работой по географии. Некое умиротворенное, бестелесное парение в пространстве, необозримом или даже бесконечном окружавшим их со всех сторон. Блестящее кольцо росло, как и тогда, и он снова сидел, беспомощный и парализованный. Оно приближалось и ширилось, заполняя все поле зрения, но Малькольму вовсе не было страшно.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 В конце концов он пришел в себя, изможденный, словно оно выпило из него все силы. маркер моргнул и потряс головой, однако белый лоскуток с пола лодки никуда не делся. Наклонившись, он поднял его. Это оказалось карточка, вроде тех, что носят с собой леди и джентльмены с напечатанным на нем именем.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 Если вода спадет, пока каноя привязана, мы вывалимся, а лодка застрянет на дереве. Нам уж глупо получится. Лир что-то ворковала, то ли болтая с Пантелейманом, то ли просто делясь радостью по поводу мокрого печенья. Много ли малютки надо вслух, — подумал Малькольм. Нужно ее поскорее переодеть, а не то она себе там все натрят. С этим придется подождать, пока мы не поймем, куда движемся. И пока не раздобудем горячей воды, ее же надо помыть. Вот настанет утро, и будет видно, можно ли доплыть на веслах до дома. — Он все еще бродит где-то рядом, — напомнила Элис. — Это еще полбеды, — подумал Малькольм. — Паводок может помешать им вернуться. Их пронесет через весь Оксфорд и дальше. — Куда? — Короче, нам нужен дом. Или лавка. — — Ну или хоть что-нибудь, где мы раздобудем все, что ей нужно, — сказал он. — Ага, — согласилась Элис. — Если ты замерзла, там есть одеяло. Закутайтесь в него вдвоем. Она снова пошарила вокруг себя и нашла одеяло. — Она насквозь промокла, — сообщил Элис. — Ну хотя бы защитит вас от ветра. — А ты, что ли, так и не будешь спать? — Вроде того. Буду нести вахту. Ну хотя бы попробую. — Разбуди меня, когда поймешь, что больше не можешь. Он выключил фонарик. Для ночевки Каноев все-таки не слишком подходило. Даже если бы он и решил прилечь, на дне все равно оставалось где-то из дюйма ледяной воды, которую так и не удалось вычерпать ведром. Впрочем, если бы там и было сухо, голову все равно пристроить некуда, разве что на деревянную банку. Ах, если бы, если бы, как заметила Аста недавно». Много на что можно было пожаловаться, но Элис даже не пикнула. На Малькольм это произвело большое впечатление, и он пообещал себе ни словом не упоминать, как ему больно от терновых царапин через все лицо. В темноте Малькольм слышал, как она устраивается на ночлег на другом конце маленькой лодки. Благодаря печенью Лира перестала плакать, и теперь мирно дремала у Элис на руках. Та уперлась спиной в нос каное и закинула ноги на переднюю скамью, и Лира лежала у нее на руках, как у уютной колыбели. Ее Деймон сумел как-то устроиться рядом. Аста превратилась в хорька, и воротником улеглась вокруг шеи Малькольма. — Как ты думаешь, где мы? — про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 — А что было на карточке? — спросила она, чуть помолчав. — Ну, которую ты подобрал? — Ох, да. Он достал ее из кармана и, прикрыв фонарик ладонью, чтобы не разбудить лиру, прочитал. — Лорд озрел. Октябрьский дом. Челси... Лондон, обороте было написано от руки с благодарностью. Если когда-нибудь тебе понадобится моя помощь, только попроси, озрел. В голову Малькольму пришла идея, сверкающая, мерцающая, словно все усыпанное блестками. Аста мгновенно поняла, что он задумал и прошептала. — Только Элис не говорит.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 Он чувствовал, как эта мысль согревает его с до головы. — Только не надо пока ничего выкладывать, Элис, еще рано, — безмолвно договорились они с Астой. Малькольм сунул карточку обратно в карман и выключил фонарик. Дождь все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 — Я даже не знаю, где ты живешь. — Волверкоти. Ма, небось, подумает, что я утонула. — И монахини тоже. Они решат, что Лиру унесло водой. — Но ее же и унесло. — Ты понимаешь, о чем я. — Если из них вообще кто-то выжил. Прошла еще минута другая. Дэймон Элис что-то ей прошептал. Она ответила. — Ты ходил в садовый сарай, как я тебе говорила? Мальком почувствовал, что край синее, и ты порадовался, что кругом темно. о О-о-о!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 — Попробуем попасть в Иордан-колледж. — Это еще зачем? — Там убежище для ученых. — Чего? — Малькельм объяснил, как мог. — Думаешь, они ее примут? Она же не ученый. И вообще они из -за этих. Думаю, если кто-то просит убежище, они обязаны его принять. — Как они справятся с младенцем? Колледжи битком набиты стариками. Они понятия не имеют, что с ней делать. — Ну, наверное, заплатят кому-нибудь, чтобы ухаживали за ней. Напишет лорду Азриэлу, даст денег. Или сам приедет и заберет ее. — И где этот колледж находится? — На Терл-стрит, в самом центре города. — откуда ты узнал про это их убежище? — Доктор Рэлф мне сказала. Он объяснил Элис, как доктор забыла в форели книжку со своим адресом, а он нашел и отнес. Не про желудь, ни про слежку он, конечно, не упомянул.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 Там сейчас, наверное, все затопило, уж первая этаж что точно. Надеюсь, она сделала, что ей сказал, и перетащила все книжки наверх. Утром вода на порт будет тихая и гладкая, словно большая лагуна, сверкающая под лучами нового солнца. Все здания Оксфорда на фоне синего неба засияют, как свежевыкрашенные. Наверняка добраться до центра и отыскать Ордан-колледж будет нетрудно, — подумал Маркер. И как чудесно будет идти к ним на веслах, скользить по улицам, в одночасье превратившимся в каналы мимо окон первых этажей, любуясь странными видами и причудливыми отражениями.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 А вот хуже и слышно. Ха-ха-ха! Эли спнула его в лодыжку. — Малькольм! — свирепо зашептала она. — Малькольм! Да не сплю я, не сплю! — Что такое-то он? — Замолчи сейчас же! Малькольм прислушался. Этот омерзительный хохот ни с чем не спутаешь, но вот откуда он несется? Дождь так и не перестал. Ветер стонал и свистел среди голых ветвей, но сквозь мешанину звуков бушующей стихии Малькольм различила кое-что другое — мерный плеск весел, скрип несмазанных уключен, этот дьявольский хохот поверх всего остального, словно гиена, издевалась и над самим Банвилем, и над потопом, и над Малькольмом, и его жалкими попытками защитить маленькое Каноэ. Тут они услышали и самого Банвиля. «Заткнись, тварь! Захлопни пасть! Сколько можно шуметь! Давай, отгрызи себе другую ногу! Жуй, жуй, только заткнись! Прекрати этот чертов шум!» Звук все приближался. Малькольм нащупал швейцарский нож и беззвучно его открыл. Первый удар Деймону, второй человеку. В ногах у него лежало весло.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 Малькольм ничего не видел, но Корцелис зажал ей рот ладонью. Девочка что-то забормотала, но совсем не громко, и Малькольм решил, что ее возня слышна только в каное. — Она плыл? прошептал Элис. Думаю, да, прошептал Малькольм. — У него был фонарь? Нет, я света не видел. Он в темноте, что ли, плывет. Но он же сумасшедший. Зато нас не заметил. — В покое он нас все равно не оставит, — сказал Малькольм, помолчав. — Но и я то он не получит, — тут же ответила Элис. — Нет. Мальчик снова прислушался. Ни преск весел, ни голоса, ни дьявольского хохота. Лодка Банвиля шла в том же направлении, что и они вниз по реке. Вместе с паводком, но со всем, что сейчас скрылось под водой, со всеми этими непредсказуемыми водоворотами и новыми течениями, кто знает, куда его занесет. Скорее бы утро. О нем просила каждая частица его тела. — Эй, там, держи! Малькольм наклонился вперед, нашел ее руку и взял печенье, которое она ему протягивала.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 Голова его клонилась все ниже. Элис молчала, Лира сладко спала, и вскоре на лодке воцарилась тишина. Малькольм проснулся, когда патент проник бледный серый свет утра. Он страшно замерз и так трясся, что раскачивал каноэ. Грохот доезжа прекратился, и лодка, по счастью, все еще была на воде.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 И она неслась мимо могучья, почти безмолвная и, очевидно, неодолимая. Грести против такого потока никак не удастся. А значит, не выйдет и вернуться домой. Маркальм проверил ветку, узел, дерева. На самом деле каною устроилось очень даже неплохо. Удача явно была на их стороне.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 Пинси, деревня на берегу Темзы, напротив порт медоу примерно в двух с половиной километрах к северо-западу от центра Оксфорда и примерно в полутора километрах от Годстоу. Да тут прямо, чертов, Германский океан! Германский океан — старинное название Северного моря. — Ну нет, поменьше. Когда доберемся до здания, дело сразу пойдет на лад. — Ну, раз ты так говоришь, — сказала она и опустила тент.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 Малькольм быстро понял свою ошибку. Колебаться в таких условиях нельзя. Он греб в обратную сторону, пока лодка не легла на правильный курс. Элли свела себя примерно и не проронила ни слова. Малькольм попробовал идти поперек открытой и стремительно бегущей воды, но не продвинулся почти не на дюйм.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 Идея доплыть до самого Лондона теперь казался ночным бредом. Иордан, убежище, безопасность — вот куда им нужно.